Велев в своей команде ждать его на Доракаре, Аскел перебрался на судно Ярла. Херсир заметил, как от Хенрика отошла молодая девушка с красными глазами, та самая мутантка, которую Ярл увез из Поморской крепости. «Странно, что Хенрик взял ее в поход на запад», — удивился Аскел. Он сдержанно поприветствовал хозяина корабля. «Что, не узнал своего Ярла, Херсир?» Под густой рыжей бородой Хенрика скалились крепкие зубы, а вот глаз за темными солнцезащитными очками видно не было. «Я уж грешным делом решил, что ты с дуру в драку полезешь». «Узнал», — хмуро произнес Аскел. «Только не сразу. Я думал, что ты уже на их с крестоносцами». «Ага, как же», — фыркнул Хенрик. «У меня тут пассажиры были. Паслы инквизиторские. Помнишь?» «Брат Себастьян и его люди!» у занозы ходячие!» Ярл поморщился. «Их надо было на германский берег высадить. Какое-то там у крестоносцев срочное дело к магистру». «А с кораблем что?» Аскел осмотрел судно. Драккар Хенрика претерпел ощутимые изменения. Причем настолько ощутимые, что Аскел не сразу смог опознать судно. «В шторм попали!» Со вздохом ответил Хенрик. Сильно побились о скалы. Высадить-то инквизиторов мы высадили, но сами потом у немцев застряли с ремонтом. Пришлось менять мачту, парус, почти весь такелаж, несколько весел и руль. Особенно досталось левому борту и корме. Да и вообще, считай, весь корпус заново конопатили и красили. Здорово нас потрепало. Но, слава Одину, сумели спасти двигатель, и не потеряли драконью голову. Хенрик снял очки и многозначительно глянул на голый нос Аскелова-Дракара, будто хотел добавить «в отличие от некоторых». Харсир стиснул зубы, но промолчал. Потом уже, когда прошли Северное море, опять начало штормить. Как ни в чем не бывало, продолжал Ярл. На этот раз решили не испытывать судьбу и переждали непогоду на островах. Там тоже не очень приятно, конечно, но нам повезло. Нашли безопасную бухту. А когда буря улеглась, заметили вас. Ну и эту тварь тоже. Хенрик кивнул на отрубленную голову, лежавшую возле грибных скамей. Затем спросил, словно издеваясь. — А ты чего такой невеселый, а, харсир? Все ведь хорошо закончилось. Аскел покосился на голову морского гада. — Ярл, мы первые напали на дракона. Осторожно начал он. а Напали! И чуть не пропали! — хохотнул Хенрик. — Трофей принадлежит не тому, кто напал на тварь, а тому, кто ее убил. — Если ты об этом... — Аскел вздохнул. — Зачем тебе вторая драконья голова? У тебя уже есть одна. Он указал на череп гордо скалящийся с носа Хенрикова дракара. — Ну, во-первых, это побольше будет, — охотно ответил ему Ярл. Во-вторых, всегда надо иметь запас. Если бы у меня не было запасного паруса, запасной мачты, запасных снастей и весел, далеко бы я уплыл после шторма и крушения. Ну, а в-третьих...» Хенрик усмехнулся. «Драконья голова — хороший товар». «Я готов выкупить голову», — скинулся Аскел. «Назови свою цену, Хенрик». «Понимаю». Прищурившись, кивнул Ярл. «Не хочется отправляться в дальний поход». С пустым носом, да? Если на дракаре нет головы дракона, то не будет и удачи в походе. Цена. Какова твоя цена? Хендрик повертел в руках свои дурацкие очки, почесал рыжую бороду. Ну, что ж, хорошо, Аскел. Я откажусь от претензии на голову дракона, если ты... Ярл задумался или просто сделал вид, будто размышляет над тем, какую плату потребовать. — Ну, скажем, если ты отдашь мне своих пленников. — Пленников? Харсир изменился в лице. — Откуда ты знаешь о моих пленниках и... И зачем они тебе, Хенрик? — Какая разница, откуда и зачем? — поморщился Ярл. — Тебе нужна голова дракона или нет? — Аскел! — Если хочешь, я даже помогу тебе быстро ее обработать. Череп дракона появится на носу твоего дракара сегодня же. Харсир медлил с ответом. Расставаться с русами, прекрасно зарекомендовавшими себя в бою и доказавшими свою берсеркерскую природу, ему не хотелось. Но и драконья голова нужна была до зарезу. «Что тебе важнее, пленники или удача в долгом плавании?» Продолжал давить Хенрик. Аскел молчал. «Подумай о том, что над твоим безголовым дракаром будут потешаться все викинги, примкнувшие к крестоносцам. Или ты собираешься каждого насмешника вызывать на запрещенный Хольмганг?» «Уже не запрещенный», — угрюмо подумал Аскел. «В Стейнхере стараниями Арне Хольмганги разрешены». Однако и на этот раз вслух он ничего не сказал. Сейчас был не самый подходящий момент, чтобы упоминать о погроме, учененном в родном селении Ярла. «В конце концов, я твой господин, и воинов у меня больше, чем у тебя». Как бы, между прочим, добавил Хенрик, вновь надевая очки и пряча глаза за исцарапанным темным пластиком. «Я мог бы просто приказать тебе отдать пленников или забрать их силы, но я не хочу злоупотреблять властью Ярла, отбирать добычу, принадлежащую другому, и настраивать против себя своих же людей. Поэтому предлагаю честную сделку. Голова дракона в обмен на пленных. Ты согласен?» «Согласен», — чуть слышно просадил Аскел. Собственно, иного ответа он дать все равно бы не смог. Ярл был ярлом, а он был всего лишь харсиром. И тут, как ни крути, Хенрик прав. И драконья голова, такая большая, соблазнительная, лежала на палубе совсем рядом. Глава так и просилась на голый нос его Дракара. Ну, а пленные русы? На что русы? Они сами уже высказывали желание перейти на корабль Ярла. Значит, удержать их на своем судне будет непросто. И заставить русов драться с Хенриком тоже вряд ли удастся. Аскелу не хотелось в самом начале долгого западного похода ссориться с Ярлом, берсеркерами и Валькирией. Все-таки предлагаемый обмен был не так уж и плохо. За воинскую дачу, которую привлечет драконий череп, можно отдать многое, даже берсеркеров. В конце концов, неистовые русы будут приносить победы и добычу не только Хенрику, но и тем, кто окажется рядом с ним. А ведь нет ничего зазорного в том, что верный Харсир станет всюду следовать за своим ярлом и во время боя постарается держаться к нему поближе. Аскел улыбнулся своим мыслям. «Я согласен, Хенрик», — повторил он громче.